Глава 13. В конце концов остались все. Даже Зоя, хоть её поток жалоб не прекращался, до самих двух столбов. Мы договорились разделиться на две группы. Тамара, Надя и Адрик пойдут с Давидом, Женей и Мишей. Их обеспечат жильём в одном из поселений на юго-восточном краю долины. Жене придётся спрятать лицо. Но она не возражала. Девушка обвязала голову платком и заявила: "Я буду женщиной-загадкой". Я напомнила ей, что не стоит быть слишком интригующей. Мы с малой отправимся в Сикурзуе вместе с Зои Хершу и Толей. Поскольку два столба находились близко к границе, скорее всего, нам придётся столкнуться с большим количеством военных. Но мы надеялись смешаться с беженцами, которые пытались перебраться через Сикурзое до начала первого снега. Если не спустимся с гор через 2 недели, Тамара встретится с людьми, которых опрат пошлёт в Карев. Мне не нравилось отпускать их с Надей одних, но мы с малым не могли позволить себе ещё больше разделять нашу группу. Шоханские налётчики славились тем, что нападали на равкянских путников неподалёку от границы, и мы хотели подготовиться к любым неприятностям. По крайней мере, Тамара знала солнечных солдат, и я утешалась тем, что они с Надей опытные бойцы. Я также не знала, что делать с солдатами, которые всё же придут. Но письмо уже отправлено. Оставалось верить, что мы что-то до да придумаем. Может, к тому времени у меня будет жар-птица и наброски плана. Так далеко вперёд забегать не хотелось. Каждый раз, когда я пыталась об этом думать, меня охватывала паника, как если бы я снова оказалась под землёй без кислорода и ждала, когда мир «Обрушится вокруг меня». Наша команда отчаливала на рассвете, пока остальные спали в тени выступа. Только Миша проснулся и наблюдал за нами с обвинением в глазах, кидая выпь галикой. «Иди сюда», — подозвал его рукой Мал. Я подумала, что мальчик и ухом не поведет, но затем он поплелся к нам, насупленно выпитив подбородок. «У тебя осталась брошь, которую подарила Алина?» Миша кивнул. Ты же знаешь, что она значит, верно? Ты солдат. Солдаты не ходят куда пожелают. Они идут туда, где в них нуждаются. Вы просто не хотите брать меня с собой. Нет. Нам нужно, чтобы ты позаботился об остальных. Ты же сам знаешь, что Давид безнадёжен, а Адрику нужна помощь, даже если он не хочет этого признавать. Но с ним придётся быть осторожным. помогать так, чтобы он этого не понял. Ты справишься? Миша пожал плечами. Нам нужно, чтобы ты заботился о них, как о багре. Но я о ней не заботился. А вот и нет. Ты приглядывал за ней, обеспечивал ей комфорт и отпустил её, когда это было необходимо. Ты сделал то, что нужно, даже несмотря на то, что это приносило боль. Так поступают солдаты. Миша пристально на него посмотрел, будто обдумывая его слова. Мне стоило остановить её. У него надломился голос. Тогда никого из нас бы здесь не было. Мы благодарны, что ты принял это тяжёлое решение. Миша нахмурился. По правде, Давид действительно не самостоятельный. Верно, кивнул Мал. Так мы можем тебе доверять. Мальчик отвернулся. Его лицо оставалось обеспокоенным, но он в ив пожал плечами. "Спасибо", сказал Мал. "Можешь начать с того, что поставишь воду кипятиться для завтрака". Миша кивнул и побежал по гравию к воде. Мал встал и, глянув на меня, надел рюкзак. "Что? Ничего. Просто хорошая работа." Точно так же Анна Куя заставила меня перестать оставлять зажжённую лампу на ночь. Серьёзно? Ага. Он начал взбираться наверх. Сказала, что я должен быть храбрым ради тебя. А если буду бояться, то и ты испугаешься. Ну, мне она сказала, есть постернак, чтобы подать тебе хороший пример, но я всё равно отказалась это делать. А ты удивлялась, почему нас постоянно пароли? У меня есть принципы. Что значит, если я могу капризничать, то буду капризничать? Это несправедливо. Эй, крикнула Зоя, стоя на краю кратера. Если вы не подниметесь до того, как я досчитаю до 10, я опять лягу спать, и вам придётся нести меня в два столба. Мал, вздохнула я. Ты будешь меня винить, если я убью её все курзой. Да? Затем добавил, что значит, давай подстроим всё как несчастный случай. Два столба застали меня вразплох. Я почему-то думала, что маленькая долина будет выглядеть как кладбище, мрачное скопление домов-призраков и заброшенных мест. Вместо этого поселение кипело жизнью. Долина была усеяна сгоревшими хижинами и пустыми полями из пепла. Но прямо рядом с ними построили новые дома и фермы. Там были и таверны, и гостиницы, и мастерские по ремонту часов, и что-то напоминающее лавочку, в которой можно было взять почитать книгу на неделю. Всё казалось удивительно непостоянным. Разбитые окна просто заколотили дощечками, У многих домов были брезентовые крыши и дыры в стенах, которые прикрыли шерстяными одеялами или ткаными матами. Кто знает, как долго мы здесь пробудем, словно говорили они. Давайте довольствоваться тем, что имеем. Было ли так всегда? Поселения непрерывно уничтожались и перестраивались под управлением Шуханы или Равки, в зависимости от того, как вызвили границы под конец очередной войны. Вот как жили мои родители. Было странно представлять их такими, но подобная мысль мне не притекла. Они могли быть солдатами или торговцами. Возможно, они жили здесь счастливо, и быть может, один из них таил в себе силу Наследие младшей дочери Морозова. А заклинательницы солнца ходили легенды и до моего появления. Большинство людей считали их выдумкой или пустой болтовнёй, принятие желаемого за действительное, порождённым страданиями из-за каньона. Но в этих сказках могла крыться и правда. Или же я цеплялась за некую мечту о наследии, на которая не могла по-настоящему претендовать. Мы прошли через рыночную площадь, заполненную людьми. Их товары выставлялись на импровизированных столиках: оловянные кастрюли, охотничьи ножики, шубы для похода в горы. Мы увидели банки с гусиным жиром, гроздья сушёного инжира, хорошее седло и древние на вид пистолеты. Над одним из лотков висели свежеощипанные утки с розовой кожей. в складочках. Мал спрятал лук и магазинную винтовку в рюкзаке. Оружие было слишком качественным, чтобы не привлечь внимания. В грязи играли дети. Приземистый мужчина в жилетке коптил какое-то мясо в крупном металлическом барабане. Я наблюдала, как он подкидывает внутрь ветку можжевельника, и вверх поднимается ароматное голубоватое облачко дыма. Зоя сморщила нос, а Толя с Хершоу начали наперегонки доставать монеты. Здесь наши с Малым семьёй встретили свою смерть. По какой-то причине местная дикая жизнерадостная атмосфера казалась почти несправедливой и определённо не соответствовала моему настроению. Я почувствовала облегчение, когда Мал сказал: "Я думал, здесь будет более мрачно". Ты видел какое у них маленькое кладбище, спросила я себе под нос. Он кивнул. В основном кладбища равки превышали по размеру сами города. Но когда шуханцы сожгли эти поселения, никому не осталось, чтобы оплакивать погибших. Хотя мы хорошо экипировались благодаря запасам прялки, маль всё равно хотел купить карту, нарисованную местными. Нам нужно было знать, какие пути могли быть перекрыты оползнями и где мосты смыло потоком воды. На низком разрисованном табурете сидела женщина со светлыми косичками, выглядывающими из-под оранжевой шерстяной шапки, и тихо напевала себе под нос, ударяя по колокольчику, чтобы привлечь прохожих. Она не стала утруждать себя поисками стола и выложила все товары на ковре. Фляги, В сидельные сумки, карты и кучку металлических молитвенных колец. Постелив ковёр прямо на земле. Позади неё стоял мул, его ушки дёргались от мух, и время от времени женщина тянулась назад и гладила его по носу. Скоро пойдёт снег, сказала она, прищурив наглядя в небо, пока мы рассматривали карты. Вам нужны пледы для путешествия? У нас всё есть, ответила я. Ну, спасибо. Многие сейчас переходят через границу. Но не вы. Я слишком старая для этого. Шуханцы, фиорданцы, каньон, она пожала плечами. Сиди смирно, и беда пройдёт мимо или врежется прямо в тебя, а потом вернётся за добавкой, мрачно подумала я. Мал поднял одну из карт. «Я не вижу восточных гор, только западные». «Лучше идти на запад», — сказала она. «Вы направляетесь к побережью?» «Да», — с легкостью соврал Мал. «А затем в Новый Зем, но...» «Придерживайтесь запада. Большинство людей не возвращаются с востока». «Жувех», — сказал Толе. «Эй-е-бат-эй-юань». Женщина ответила, и они оба... присмотрелись к карте, общаясь на шуханском, пока мы терпеливо ждали в сторонке. Наконец Толя вручил Малу другую карту. Восток, сказал он. Женщина ткнула колокольчиком в Толю и спросила меня: "Чем вы собираетесь кормить его в горах? Смотри, как бы он не насадил тебя на вертел". Толя нахмурился, но женщина залилась таким смехом, что чуть не упала с табурета. Мал подкинул еще несколько молитвенных колец картам и отдал ей деньги. «Мой брат тоже отправился в Новый Зим», — сказала женщина, все еще хихикая, и вернула Малу сдачу. «Наверное, разбогател там. Это подходящее место, чтобы начать новую жизнь». Зоя фыркнула. «В сравнении с чем?» Там и вправду не так уж плохо, возразил Толя. Грязь, и ещё больше грязи. Там есть города, проворчал Шуханец, когда мы начали отходить. А что это женщина сказала о восточных горах? поинтересовалась я. Они священны, ответил Толя. И, судя по всему, охраняются мистическими существами. Она утверждает, что в Цэруху стерегут призраки. По моей спине пробежали мурашки. Что значит церахуо? Золотые глаза то ли заблестели. Огнепады. Я даже не замечала руин, пока мы не оказались прямо под ними. Вот насколько они неказисты. Два обветренных, потрёпанных каменных шпиля, стоящих по бокам от дороги на юго-востоке долины. Когда-то они могли быть аркой или акведуком, или двумя мельницами, как оказывалось их второе название, или же просто двумя остроконечными каменными глыбами. А что я ожидала увидеть? Илью Морозова у обочины с золотым ореолом и табличкой, на которой написано: "Ты была права, Алина, к Жерптице туда". Но их угол наклона казался подходящим. Я так часто изучала иллюстрацию "Санкт-Ильи в цепях", что она отпечаталась в моей памяти. Вид на Секурзо и позади совпадал с моим воспоминанием о рисунке. Может, Морозов сам его нарисовал? Был ли он автором карты, оставленной в этой иллюстрации, или кто-то другой сложил кусочки его истории? Возможно, мне никогда этого не узнать. Это то самое место, твердила я себе иначе и быть не может узнаю что-нибудь спросила я мало он покачал головой наверное я надеялся юноша пожал плечами дальше говорить не требовалось я лелеяла в своём сердце ту же надежду что оказавшись на дороге в этой долине в голове внезапно всплывут обрывки моего прошлого Но со мной оставались всё те же изношенные воспоминания: блудцы со свёклой, читы с широкие плечи, раскачивающиеся бычьи хвосты впереди. Мы повстречали нескольких беженцев: женщину с младенцем у груди, едущую на тележке с пони, пока её муж шёл рядом, группу людей нашего возраста, которые, как я предположила, дезертировали из первой армии. Но дорога под руинами была пустой. Самое популярное место для пересечения границы с Шуханом находилось дальше на западе, где горы были не такими крутыми, а дорога к побережью более ровной. Внезапно я восхитилась красотой Сикурзоя. Единственные горы, которые мне довелось повидать, это ледяные пики на севере и в Петрозое, острые, серые и неприступные. Эти же Были плавными, перекатывающимися. Их округлые склоны просли высокой травой, долины между ними пересекали медленно текущие реки, которые вспыхивали синим и золотым в свете солнца. Даже небо тут казалось приветливым. Прерия бесконечная, голубезны, густо усеянная белыми облаками на горизонте. Вдалеке виднелись заснеженные верхушки южного хребта. Я знала, что это нейтральная местность, опасная граница, обозначавшая конец равки и начало вражеской территории. Но выглядело всё совсем иначе. Тут было достаточно воды и лужайка для выпаса. Не случись войны, если бы границу провели как-то иначе, это было бы мирное место. Мы не разводили костёр и спали под открытым небом, расстелив мешки под россыпью звёзд. Я прислушивалась к вздохам ветра в траве и думала о Николае. Что если он где-то там выслеживает нас, как мы выслеживаем жар птицу? Признает ли он друзей? Или та часть него уже полностью утеряна? Наступит ли день, когда мы станем для него просто дичью? Я всматривалась в небо, ожидая увидеть крылатый силуэт, закрывающий собой звезды. Сон никак не приходил. На следующий день мы сошли с главной дороги и начали активно подниматься вверх. Мал повел нас на восток, к цере Хуа, следуя тропе, которая то появлялась, то исчезала, извиваясь между горами. Бури являлись без предупреждения. Обильные дожди превращали почву под нашими ногами в вязкую грязь, а затем прекращались так же внезапно, Как и начинались. То ли беспокоился о наводнениях, поэтому мы полностью сошли с тропы и поднялись ещё выше, проводя остаток дня на узкой площадке скалистого хребта, с которого было видно, как тучи гонятся друг за другом над низкими холмами и долинами, сверкая молниями в своих тёмных недрах. Дни тянулись медленно и однообразно. Я остро осознавала, что каждый шаг в глубь Шухана был шагом, который нам придётся пройти назад по дороге в Равку. Что мы обнаружим, когда вернёмся? Нападёт ли к тому времени Дарклинг на западную Равку? И если мы всё же найдём Жар-птицу и три усилителя, наконец-то соединятся, хватит ли мне могущества, чтобы сразиться с ним? По большей части я думала о Морозове и гадала Шёл ли он однажды той же дорогой, видел ли те же горы, управляла ли им жажда закончить начатое, как теперь мной руководило отчаяние, заставляя переставлять одну ногу за другой, сделать ещё один шажок, пересечь ещё одну реку, взобраться на ещё один холм. В ту ночь температура настолько понизилась, что нам пришлось расставлять палатки Зоя почему-то считала, что нашу палатку должна ставить именно я, хотя спать в ней должны были мы обе. Я как раз ругала последними словами кучку брезента, когда на меня шикнул Мал. «Там кто-то есть!» — прошептал он. Мы находились посреди просторного ковыльного поля, тянувшегося между двумя низкими холмами. Я всмотрелась во мглу, но ничего не увидела, поэтому подняла руки и... и вопросительно глянула на Мала. Тот покачал головой и тихо сказал. «Только в самом крайнем случае». Я кивнула. Не хотела повторения ситуации с ополченцами. Мал поднял винтовку и подал сигнал. Толя достал меч, и мы все встали спина к спине. «Хэр-шоу!» — позвала я. Тот чиркнул кремнем. Вышел вперед и развел руки. В небо с рёвом поднялся столб пламени. Затем хорош обвил им сияющий круг с нами по центру, освещая лица мужчин, которые прятались в поле. Их было пятеро или шестеро, золотоглазые и одетые в дублёнки из авчины. Я увидела натянутые тетивы, огонь блеснул как минимум на одном стали ружья. "Сейчас", приказала я. Зоя и Хершоу двигались в тандеме, размахивая руками широкой дугой. Пламя вспыхнуло на траве как живое существо, порождённое их совместными стараниями. Мужчины закричали. Огонь облизывал их голодными языками. Я услышала выстрел, после чего воры развернулись и побежали. Хершоу и Зоя послали пламя пополью им вслед. Они могут вернуться, предупредил Толя. Привести подкрепление. В Кобе хорошо платят за грешей. Этот город находился к югу от границы. Я впервые подумала о том, каково должно быть Толе с Тамарой, ведь они никогда не смогут вернуться на родину своего отца. Чужаки, как здесь, так и в Равке. Зой вздрогнула. В Афьорде ничуть не лучше. Там живут охотники на ведьм, которые не едят мяса, не носят кожаную обувь и не осмеливаются убить даже паука в своём доме, но при этом готовы спалить грешей заживо на костре. "На их фоне шиханские доктора кажутся не такими уж и плохими", заметил Хершу. Он всё ещё игрался с огнём, вырисовывая им петли и витые воте узоры. По крайней мере, они моют свои инструменты. На блуждающем острове кровь грешей считалась панацеей от импотенции, от чумы, от чего угодно. Когда у брата проявилась сила, ему перерезали горло, а затем повесили вверх ногами, чтобы он истеёг кровью, как свинья на бойне. Ради всех святых, хершу, ахнула Зоя. Я жёг дотла ту деревню и всех, кто в ней жил. А затем сел в лодку и никогда не оглядывался. Мне вспомнилась старая мечта Дарклинга, что однажды мы сможем стать равкианцами, а не просто грешами. Он пытался обеспечить нас безопасным местом, возможно, единственным в мире. Я понимаю твоё желание быть свободной. Поэтому Хершу продолжал бороться. Поэтому он решил остаться. Должно быть когда-то он разделял мечту Дарклинга верил ли он её мне сегодня мы поставим дозорных сказал маль а утром пойдём дальше на восток на восток к Цере Хоа где обитали привидения но мы и так путешествовали с собственными призраками следующим утром от воров не осталось никаких следов Помимо причудливо выжженного поля, Мал повёл нас глубже в горы. На раннем этапе путешествия мы видели завитки дыма от чего-то костра или еле силуэт хижины на склоне холма. Теперь же мы остались одни, с одними лишь ящерками в качестве компании, загорающими на камнях, а ещё стадом лосей, пасущимся на дальнем лугу. Если по пути и встречались какие-то признаки жар птицы, для меня они оставались невидимыми, но я видела напряжение на лице Мала, его глубокую решимость. Я уже видела ее, когда мы охотились на оленя, а затем в водах костяной тропы. По словам Толи, на каждой карте Цера Хуа отмечалось по-разному, и мы никак не могли знать наверняка, что именно там. обнаружится жар-птица. Но это дало малого направления, и теперь он двигался в своем неуклонном, обнадеживающем стиле, словно все в этом диком мире ему уже знакомо, и он знал все его секреты. Остальные же отнеслись к этому как к игре. «Угадай, какой дорогой он поведет нас дальше?» «Что ты видишь?» Раздражённо спросил Хершоу, когда маль совернул с прямой тропинки: "Тот пожал плечами. Скорее вопрос в том, чего я не вижу". Он указал на стаю гусей, летящих на юг острым клином. "Я сужу по тому, как летят птицы, как животные прячутся в подлеске". Хершоу почесал на кошку за ухом и громко прошептал: "А говорят, что я сумасшедший". По прошествии стольких дней я начала терять терпение. Мы проводили слишком много времени в пути, предаваясь собственным мыслям, а в мои мысли забредать небезопасно. Прошлое кишило ужасами, от будущего нарастала паника и перехватывала дыхание. Однажды моя сила казалась чудом, но каждый бой с Дарклингом напоминал о границах моих возможностей. Тут и сражаться нечего. Несмотря на количество смертей, которым я стала свидетелем, несмотря на мое отчаяние, я ни на йоту не приблизилась к пониманию и овладению скверной. В какой-то момент меня возмутило спокойствие Мала и его уверенный шаг. «Думаешь, она там?» Спросила я одним вечером, когда мы спрятались в густом скоплении сосен, чтобы переждать бурю. трудно сказать. С тем же успехом я могу охотиться на крупного ястреба. В основном я прислушиваюсь к своей интуиции, а это всегда заставляет меня нервничать. Не похоже, что ты нервничаешь. Я бы даже сказала, что ты абсолютно расслаблен. В моём голосе прорезались нотки раздражения. Мал покосился на меня. Так бывает, когда Никто не грозится тебя искрамсать. Я промолчала. Мысли о на же Дарклинга чуть ли не утешала. Простой страх, конкретный, терпимый. Он прищурино посмотрел на дождь. Меня утешает ещё кое-что. То, что Дарклинг сказал в часовне. Он считал, что он нуждается во мне, чтобы найти жарптицу. Как бы мне ни притило это признавать, именно поэтому я знаю, что способен это сделать. Потому что он был так уверен. И я его понимала. Вера Дарклинга в меня опьяняла. Мне не хватало той же уверенности, понимания, что мы совсем разберёмся, что кто-то полностью владеет ситуацией. Сергей побежал к Дарклингу в поисках этого же обнадеживающего ощущения. Я просто хочу снова почувствовать себя в безопасности. Когда придёт время, ты сможешь убить жар-птицу, спросил Мал. Да. Хватит с меня сомнений. Дело не только в том, что у нас нет других вариантов, или что мы так много возлагали на могущество третьего усилителя. Я просто стала достаточно безжалостной и эгоистичной, чтобы забрать жизнь у другого существа. Но я скучала по девочке, которая проявила милосердие к оленю, который хватало сил отвернуться от зова власти, которая верила во что-то большее, очередная жертва этой войны. Она до сих пор кажется нереальной, сказала я. Но даже если жар птицы существует, ее может быть недостаточно. У Дарклинга есть своя армия, союзники. А у нас? Группа отщепенцев, татуированных фанатиков. Даже если учесть мощь всех усилителей, силы не равны. «Вот спасибо», кисло, — кисло произнесла Зоя. «Но она права», — заметил Хершу, прислонившись к дереву. На кошка сидела у него на плече, пока он подкидывал маленькие огоньки в воздух. Я вряд ли смогу составить должную конкуренцию. Я не это имел в виду, возразил я. Этого будет достаточно, твёрдо заявил Мал. Мы найдём Жарптицу. Ты сразишься с Дарклингом, и мы победим. А что потом? На меня вновь начала давить паника. Даже если мы отдалим Дарклинга и я уничтожу каньон, Равка будет уязвима. У нас не было ни наследника Ланцовых, ни Дарклинга, только тощая сиротка из Керамзина со случайным войском, которое удастся собрать из выживших грешей и остатков первой армии. «Есть еще опрат», — напомнил Толя. «Может, священнику и нельзя доверять, но твоим последователям можно». И Давид полагал, что сможет исцелить Николая. ставила Зоя. Я повернулась к ней с нарастающим гневом. Думаешь, фьорданцы станут ждать, пока мы найдём лечение? А шуханцы? Тогда заключим новый альянс, предложил Мал. Что? Продадим мою силу по наивысшей цене? Для этого существуют переговоры. Ты выставишь собственные условия. Обсужу брачный контракт, выберу фьорданского аристократа или шуханского генерала. В надежде, что новый муж не убьёт меня во сне? Алина, а куда пойдёшь ты? Я останусь с тобой так долго, как ты того захочешь. Благородный мал, будешь стоять ночью на страже у моей спальни? Я знала, что это несправедливо, но на тот момент мне было всё равно. Он сжал челюсть. Я сделаю всё, что потребуется, чтобы обеспечить твою безопасность. Сколонишь голову? «Будешь выполнять свой долг?» «Да». «Правой, левой, вперед, к жар-птице! Продолжай шагать, как хороший солдатик!» «Все верно, Алина?» «Я солдат». Я подумала, что он, наконец, сломается и ввяжется в желанную необходимую ссору. Вместо этого Мал встал и стряхнул капли с пальто. И «Я продолжу шагать, поскольку жар-птица — единственное, что я могу тебе дать». ни денег, ни армии, ни крепости на вершине горы. Надел рюкзак. Это всё, что я могу предложить. Всё тот же старый фокус. Мал вышел под дождь. Я даже не знала, чего хотела больше: побежать за ним извиниться или толкнуть его в грязь? Зоя дёрнула элегантным плечиком. Я бы предпочла изумруд. Я уставилась на неё. Затем поматала головой и испустила нечто среднее между смешком и вздохом. Мой гнев утих омерился, бросив меня в одиночество, жалкую и смущённую. Мал я этого не заслуживал. Никто из них. Простите, пробормотал я. Может, ты проголодалась? спросила Зоя. Я всегда злюсь, когда голодна. То есть, ты всегда голодна? полюбопытствовал Хершоу. Ты ещё не видел меня злой. А когда увидишь, тебе понадобится очень большой платок. Он фыркнул, чтобы вытирать слёзки, чтобы остановить кровотечение. На сей раз я искренне рассмеялась. По какой-то причине небольшая доза яда Зои оказалась именно тем, что доктор прописал. Затем Несмотря на доводы рассودка, я задала вопрос, который не давал мне покоя почти год. Тогда в Криберске вы с Малым было дело. И я это знала. Как и то, что до неё было много других девушек, но её подтверждение всё равно ранило. Зоя глянула на меня, её длинные смольные ресницы заблестели от капель дождя, Но с тех пор ни разу, неохотно призналась она, хотя попыток было предостаточно. Если парень может мне отказать, это уже что-то дозначит. Да Я закатила глаза. Зоя ткнула меня в руку длинным пальцем. Он ни с кем больше не встречался, дурында. Знаешь, как называли его девушки в Белом соборе? Безнако. Безнадежный случай. Забавно. Задумчиво произнесла она: "Я понимаю, почему Дарклинг или Николай хотят твою силу. Но Мал смотрит на тебя так, будто ну, будто ты это я. А вот и нет", встрял Толя. Он смотрит на неё как Хершоу на огонь, будто ему всегда будет мало. Будто он пытается насытиться тем, чем может прежде чем она уйдет. Мы с Зоей уставились на него. Затем она нахмурилась. «Знаешь, если бы ты применил свою поэзию ко мне, я бы подумала о том, чтобы дать тебе шанс». «А кто сказал, что я этого хочу?» «Я хочу!» — выкрикнул Хэр Шоу. Зоя сдула влажную прядь со лба. «У Накушки и то больше шансов, чем у тебя». Хэршу поднял маленькую кошку над головой. «Вот на кошка!» — пожурил он. «Ну, негодяйка!» Чем ближе мы подходили к местности, где, по слухам, находилась Цера Хуо, тем больше ускорялся наш темп. Мал стал даже более тихим. Взгляд его голубых глаз неустанно пробегался по холмам. «Я...» Задолжала ему извинения, но никак не находила подходящего момента, чтобы поговорить. Почти через неделю нашего путешествия мы наткнулись на нечто, что, как все предположили, было пересохшим ручьём, бегущим между двумя крутыми каменными склонами. Наша groupка следовала за ним где-то минут 10, как вдруг маль присел и провёл рукой по траве. Хорошо, Позвал он: "Можешь сжечь часть этих зарослей?" Инферн ударил по кремню и укрыл русло ручья волной синего пламени, открывая вид на череду камней, которые выглядели слишком симметрично, чтобы считаться природным явлением. "Это дорога", удивлённо воскликнул он. "Здесь?" спросила я. "Нам на протяжении долгих миль не встречалось ничего, кроме гор. Мы оставались на Чику, надеясь найти признаки того, чем это могло быть раньше. Выгравированные символы или же маленькие алтари, как те, что вырезали на скалах неподалёку от двух столбов. Нам очень хотелось увидеть хоть какое-то доказательство, что мы на правильном пути. Но, похоже, единственный урок, который могли преподать камни это то, что города возводятся и падают. А потом забывается. Ты же живёшь одним мгновением, а я живу тысячею. Возможно, я доживу до того дня, когда усальта превратится в щебень, или же использую силу против себя и покончу совсем гораздо раньше. Какой будет моя жизнь, когда все дорогие мне люди умрут и когда не останется никаких загадок? Мы пошли по дороге к её внезапному окончанию под куском обвалившейся скалы, покрытой травой и жёлтыми полевыми цветами. Дружно мы забрались на него, и когда я дошла до вершины, кровь застыла у меня в жилах. Казалось, будто ландшафт лишили всех цветов. Трава на поле перед нами была серой, вдоль горизонта тянулся чёрный хребет, покрытый деревьями. Их кора, гладкая и глянцевая, как отшлифованная доска. Угловатые ветки выглядели голыми, без листьев. Но больше всего наводило жуть и то, как они росли, идеальными, симметричными рядами, находящимися на равном расстоянии, словно их посадили с бесконечной заботой. "Выглядит как-то неправильно", заметил Хершоу. "Это деревья-солдаты". сказал Мал. Так они и растут, будто придерживаются строя. Дело не только в этом, помотал головой Толя. Это Ясине. Врата в Церухо. Мал достал карту. Я их не вижу. Это легенда. Здесь случилось массовое убийство. Битва? предположила я. Нет. Враги привезли сюда Шуханский батальон. Они были военно-пленными. «Какие враги?» — спросил Хэр Шоу. Толли пожал плечами. «Равкианцы, фьорданцы, может, другие шуханцы. Это было давно». И что с ними случилось? Их морили голодом, и когда он стал слишком велик, они накинулись друг на друга. В легенде сказано, что последний выживший мужчина посадил дерево для каждого из своих падших братьев. Теперь они ждут, пока путники пройдут достаточно близко к их веткам, чтобы отведать свое последнее блюдо. «Миленько», — проворчала Зоя, — «напомни мне никогда не просить тебя рассказать сказку перед сном». «Это просто миф», — сказал Мал. «Я видел такие же деревья рядом с Балакиревым». «И росли они так же?» — вздернул бровь Харшоу. «Нет». Не совсем. Я вссмотрелась в тени в роще. Деревья действительно походили на наступающий полк солдат. Я слышала похожие истории о лесе в Дуве, что во время затянувшихся зим деревья похищали девушек и съедали их. Суеверие, убеждала я себя, но сделать ещё один шаг к тому склону не решалась. Смотрите, воскликнул Хершо. Я проследил за его взглядом. Там, среди густых теней деревьев, двигалось что-то белое, трепещущий силуэт, который поднимался и опускался, скользя между ветками. "А вон ещё один", ахнул я, указывая на мерцающий белый вихрь, исчезнувший через секунду. "Не может быть", прошептал маль. Между деревьями появился ещё один силуэт. а потом еще один. Мне это не нравится, покачал головой Хэршоу. Совсем не нравится. О, ради всех святых, процедила Зоя. Вы точно крестьяне. Она подняла руки и по горе пронесся сильной пары в ветра. Белые силуэты будто бы отпрянули. Потом Зоя согнула руки, и они понеслись на нас с тонущим белым облаком. Зоя, Расслабьтесь, сказала она. Я вскинула руки, чтобы защититься от любой жуткой силы, которую навлекла на нас Зоя. Облачко взорвалось, а затем осыпалось безобидными хлопьями на землю вокруг нас. Пепел? Я подставила под них ладонь. Хлопья были тонкими и белыми, цвета мела. «Это просто какое-то погодное явление», — сказала Зоя, поднимая пепел медленными спиралями. Мы вновь посмотрели на склон. Белые облака продолжали двигаться рывками, но теперь, когда мы знали, что это такое, они выглядели менее пугающими. «Ты же не думала, что это призраки, правда?» Я покраснела, а Толя прочистил горло. Зоя закатила глаза и пошла к холму. «Зоя» Меня окружают идиоты. Они выглядели зловеще, маль пожал плечами и до сих пор выглядят, пробурчала я. Всю дорогу наверх в нас дули странные порывы ветра, горячие, а затем холодные. Что бы ни говорила там Зоя, роща была жутким местом. Я держалась подальше от загрибущих веток деревьев и пыталась не обращать внимания на гусиную кожу на своих руках. Каждый раз, когда рядом возникал белый вихрь, я подпрыгивала, а на кошка шипела с плеча шершу. Наконец, взобравшись на вершину, мы увидели, что деревья тянулись аж до самой долины. Но здесь, на их ветках, росли фиолетовые листья. Реды простирались по ландшафту внизу, как складки фабрикаторской мантии. Но не это заставило нас остановиться. Впереди возвышалась скала, но больше она походила на стену гигантской крепости, тёмная, массивная, почти плоская наверху, тёмно-серая, как железо. К её основанию сдуло кучу поваленных деревьев. Посередине скала разделялась оглушительными водопадами, собирающимися в столь чистое озерцо, что мы могли увидеть камни на дне. Оно шло почти вдоль всей долины, окружённой цветущими деревьями солдатами, а затем будто исчезало под землёй. Мы спустились в долину, обходя маленькие ручейки и пруды, уши наполнял рёв падающей воды. Дойдя до озера, остановились, чтобы наполнить фляги и умыть лица. «Это оно?» — спросила Зоя. «Церахуо?» Посадив на кошку на землю, Хершоу окунул голову в воду. «Похоже на то», — сказал он. «И что дальше?» «Думаю, нам наверх», — ответил Мал. Тули взглянул на скользкую поверхность скалы. Стена намокла от брызг водопада. «Придется идти в обход, нам ни за что не забраться наверх здесь». «Утром», — кивнул Мал. «В этой местности слишком опасно подниматься ночью». Хэршу склонил голову на бок. «Возможно, вы захотите разбить лагерь подальше отсюда?» «Почему?» — спросила Зоя. «Я устала». «На кошке не нравится пейзаж». «Да пусть спит хоть на дне пруда, мне плевать на эту мурку», — рявкнула она. Хершо просто указал на клубок поваленных деревьев, собранных вокруг основания скалы. Это оказались вовсе не деревья, а гроды костей. "Святые?" заипопетелась Зоя. Попятилась. "Это звериные или человеческие?" Хершо уткнул большим пальцем себе за плечо. "Я видел очень симпатичные валуны в той стороне. Пошли туда." Кивнула Зоя: "Жива". Мы поспешили подальше от водопадов, веля между деревьями солдатами, а затем поднялись по холмам долины. "Может, это вулканический пепел", предположила я с надеждой в голосе. Моё воображение выводило меня из душевного равновесия. Внезапно мне показалось, что у меня в волосах застряли древние остатки сгоревших мужчин. «Может, где-то рядом есть активный вулкан?» — не спорил Хэр-Шоу. «И поэтому они называются огнепадами». «Не-а», — отозвался Толя. «Вот поэтому». Я оглянулась через плечо на долину. В свете заходящего солнца водопады стали цвета плавленого золота. Наверное, это был обман зрения из-за тумана или угол обозрения такой, но казалось, будто вода загорелась. Солнце село ниже, поджигая каждый прут и превращая долину в раскалённый тигель. "Невероятно", простонал Хершоу. Мы с малым переглянулись. Повезёт, если он не попытается прыгнуть обратно с холма. Зои скинула рюкзак на землю, И осела на него. Можете восхищаться своим пейзажем, а я хочу тёплую кровать и бокал вина. Толя нахмурился. Это священное место. Чудесно, сухо отчеканила она. Тогда вымоли мне пару сухих носков.